Хотя, ну его, это была случайность. Может, какие-то невезучие особенности аномалии, типа перезарядки, не стоит забивать голову. По окраине Великих лук шел одинокий Сталкер. Он торопился. Нужно было как можно быстрее найти убежище. Желательно не в какой-нибудь яме. Надвигалось очередное перемешивание. Немного подумав, Сталкер решил пойти геологом. С некоторых пор этот нелюдимый человек стал у них частым гостем. На удивление, случайно познакомившись с этими ребятами поближе, Марик нашел для себя их общество интересным, и теперь при случае он заглядывал к ним. Вот и сейчас. Он... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...направлялся именно туда. Перед старым жилым комплексом, где обосновались геологи, его встретил вооруженный патруль. Там было удивительно. ученые ни с кем не воевали и в целом сторонились конфликтов. Их никто не трогал, обороняться им было незачем. Парни, узнав Марика, провели его ко входу и впустили внутрь. Там его встретили уже знакомые полы и гидрик Здорово, Марик. Как сам? Как зона? Они его встретили привычным приветствием. Здорово. Сталкер обменялся с мужиками рукопожатиями. Сам нормально. Зона тиха, как украинская ночь, но ну, зеленеет. «А чего у вас вдруг осадное положение?» «Встречавшие посмурнили. Степу убили». я? Ага. Кто и как?» «Да, мы сами толком не знаем. По короткой связи сообщили из лагеря. Вроде кто-то на них напал при выходе на свалку. Насколько поняли, хотели захватить заложники. Но кто и как, не знаем. После перемешивания тело к нам притащат, ну и придут подробнее расскажут. Дело...» Никогда умников в зоне не трогали. Кто же такой отмороженный завелся? Полынь пожал плечами. Я после того нападения уже ничему не удивляюсь. Ладно, пойдем в столовку. Поешь, да Степу помянем. Лавр читал оперативные сводки. Вроде бы все было более-менее ровно, пока он не дошел до последнего листа. Там сообщалось, что пропала группа, вышедшая на встречу с бойцами Снуфа. Они должны были окольными путями добраться до места встречи. Передать деньги и забрать редкие артефакты. Только вот из черехи пацаны вышли, а вот на место встречи не пришли. По крайней мере, так заявил Снуф. Подполковник откинулся в кресло, почесал подбородок. А точно ли они не пришли на место встречи? Ведь кроме Снуфа и его бойцов этого подтвердить никто не может. Не мог ли он скрыть деньги и артефакты? Вполне может быть. Только зачем ему это? Если только этот бригадир решил приподняться и подмять под себя юг-зоны. Других вариантов нет. Нужно проверить эту тему. Лавр вызвал по интеркому глиста. Все-таки разведка – это его вотчина. Когда разведчик вошел, Анатолий Сергеевич показал ему рукой на кресло. В курсе, что у нас одна из групп пропала. Конечно, это же моя работа – следить. И что думаешь? Есть варианты. Прорабатываем пока. Варианты? Пока ты их прорабатываешь, у нас весь отряд полежит. «Сколько человек потеряли за последний месяц?» «Одиннадцать. Если эту группу не считать. Развен группа возле пустошки, потом какой-то олень из Пушгор сбежал, ну и несколько человек в аномалиях. Но это естественные потери». Лавр пристал, потом передумал и плюхнулся обратно в кресло. «Нам бы естественных потерь не нужно. Людей и так не хватает. Так чего ты думаешь про потерянных парней?» «Ну, у нас три варианта». Основной – они встретились с кем-то случайно, где их и положили. Еще возможно, они тупо сбежали. На всякий случай шерстим людей на предмет возможной измены. Вот так. Ты про третий вариант не сказал. Это маловероятно. Глис налил себе кофе. Речь о том, что их положили ребятки снуфа или к себе переманили. Почему маловероятно? Да невыгодно это снуфу. Не хватит у него ресурсов на реальное противостояние. Но мы на всякий случай проверяем и эту тему. Мало ли они скрысить захотели, а потом свалить все на зону? Проверь, проверь. А то чего-то в последнее время все идет по одному известному органу. И мне это не нравится. Еще будут вопросы. Глист приподнялся. Нет, можешь идти. Когда Марик пришел в столовую после ночевки, там сидела только Марина. Он запомнил эту милую и улыбчивую девушку еще встрече возле пустошки. Только сейчас она была смурной. Даже мрачнее, чем тогда, когда в прямом смысле встретились со смертью. «Привет. Чего грустим?» «Привет. Да так, мелочи. Ну-ну. У таких молодых и красивых не должно быть грустных мелочей». Марик притащил тарелку с рогой и уселся рядом с Маришкой. «Так, что случилось?» «Меня отзывают из зоны». Закончится смена, и я уеду отсюда. А я не хочу. Мне тут нравится. И что, нет вариантов остаться? Девушка поежилась. Если только проституткой. Меня полностью из института увольняют, так что официально хода сюда мне нет. Марик нарочито внимательно осмотрел девушку. Ты красива, базара нет. Но проституткой тебя не представляю. Хоть ты будешь в трендах однозначно. Ну, что сделаешь? Такова жизнь. На большой земле тоже нужно кому-то дела делать. Если бы делать дела. Родители замуж выдадут, и сиди детейненькой, да с дурами, женами, партнеров мужа обсуждая светские новости. Я в юности насмотрелась такого. Тем временем Сталкер справился с завтраком и налил себе кофе. Откинувшись на стулья, он неторопливо начал говорить: Знаешь, у меня в жизни сахар. Никогда не было сахаром, и всякое в ней было. Поэтому я пришел к выводу, что нужно сначала обдумывать все варианты. А потом, если нет вменяемого решения, то просто расслабиться и будь что будет. Поэтому не переживай. Конкретно сейчас ты ничего не изменишь. А дальше будет видно. Опять же, если у твоего мужа будут бабки, ты сможешь тоже бизнесом заняться. А на заработанные деньги или институту помочь, или еще что-то полезное для зоны сделать. Да, только это будет потом. И неизвестно будет ли. Но я пошла. Я пока еще сотрудник, нужно работать. «Макса увидишь? Привет от меня передай». «Я не знаю, получится ли его еще увидеть». Девушка густо покраснела и убежала. Марик только и успел сказать, что передаст привет. Потом, не спеша, допил кофе и вышел выделенный ему кумрик. Перемешивание было в самом разгаре. Тем временем Ступ сидел в раздумьях. В последнее время что-то шло не так. Хотя, чего там что-то? Все шло через задницу. Сначала этот чёртов зеленый, которого вся зона поймать не может. И они не смогли. Причём пытались несколько раз. Даже хитрозадая схема бешеного не сработала. Только проблем себе нажили в итоге. Ещё и раздолбаев этих нужно отловить, чтобы не сболтнули лишнего. Теперь ещё и группа военных с бабками не пришла. Вроде бы потерялась по дороге. Только снов такие совпадения не верил. Стрёмно всё было. Вот он сидел и думал, что могло произойти, и как из этой задницы выбраться, чтобы вояки не заподозрили китка. С них станет. Собственно, он пришел к выводу, что или это сами военные решили его на кукан подсадить. Не было там группы, а сказали, что было. Тогда они потом предъявят что-нибудь и им попробуют продавить его. Или завелись какие-то шустрые ребята, которых военные и положили. Вот эту версию нужно проверить в первую очередь. Мигель. Он окликнул подручного. «Да, я тут». Коренастый боец сразу показался в дверях. «Короче, нужно пронюхать, не появилась ли тут какой-нибудь новой группы сталкеров. Именно группы, что толпой ходили, человек пять или десять». «Понял, сделаем». «Молодец, дую исполнять». Снув довольно ухмыльнулся своей смекалке в очередной раз затягиваясь сигаретой. Хмарик остался у геологов еще на двое суток, пока шло перемешивание, а потом еще на ночь и день. Изначально планировал только переждать катаклизм, да переночевать. Но узнав про нападение и смерть Степы, решил дождаться мужиков из полевого лагеря. Нужно было расспросить свидетелей. Что-то подсказывало ему, что эта ситуация как-то связана с Максами и бандитскими группировками, которые держали власть в луках. Не то, чтобы он был за справедливость или мечтал как-то навести порядок. Нет, Марик был весьма приземленным человеком. Только он понимал, что такая херня могла произойти не только с Максом или Степой, но и с ним. Да и с любым обитателем зоны. А вот это уже было крайне хреново, когда ты идешь и в любой момент можешь стать мишенью, причем на ровном месте. Квадрик с телом и сопровождением добрался до основной базы только к вечеру. Среди прочих пришел и биолог. Срок его вахты подходил к концу, и руководство решило, чтобы он досидел это время уже здесь. Благо, работы хватало. После короткого скорбного приветствия народ стал расходиться. Стёпу отправили в холодильник. Потом его доставят на Большую Землю. Дождавшись, пока люди разбредутся, Марик подошел к биологу. «Привет, поближе!» «Здравствуй!» «Слушай, Егор!» Марик попытался подобрать слова.